Отлично понимаю, говорю я. Я это вчера заметил. Ну, что это мир разных возможностей. Здесь есть все и нет ничего. Тень сидит на снегу и смотрит на меня, а потом несколько раз кивает. Снег густеет, буран медленно наваливается на город. Так вот, продолжает тень, когда мы поймем, что выход есть, останется только вычеркнуть все лишнее. Ворота в стене вычеркиваем. Если выбираться там, страшно, а с тут же схватит. Этот упырь каждый листик, каждую веточку у ворот чует, как летучая мышь. Ну он что он-то знает? Любой беглец первым делом у ворот их подумает. Значит, ворота не выход. Через стену лезть бесполезно. Восточные ворота тоже не вариант. Замурованы. Та же стена получается. А на входе реки под водой железная решетка. Такая толстая, что из-за ста лет не распилить. Остаётся только омут. Уйти из города можно только вместе с рекой. Ты не ошибаешься. Сам посуди. Почему все остальные выходы или накрепко замурованы, или тщательно охраняются, и только омут совсем без присмотра? Ни ограды, ни стены. Почему? Как ты думаешь? А потому, что страх держит человека лучше всяких стен. Преодолеешь страх, победишь город. И когда это пришло тебе в голову? Когда страж показал мне реку в тот единственный раз, когда довел меня аж до западного моста. Тогда-то у меня все и замкнулось. Сама по себе река никакого зла не несет. Наоборот, вода в реке это энергия жизни. Нам нужно лишь отдаться ее течению. Только так мы сможем вырваться из города и вернуться туда, где настоящая жизнь. Тебе сложно в это поверить. Почему же, говорю я. Я тебе верю. Я даже думаю, что эта река и там течет, в том мире, который мы оставили. Он уже начинает понемногу возвращаться ко мне. Его воздух, сияние, звук. Я даже песню любимую вспомнил. Я не могу сказать, прекрасен тот мир или безобразен, говорит моя тень. Но он наш. Мы должны в нем жить. Там свое счастье и свое горе. Своей радости свое свое ни рыбы, ни мяса, и своё дерьмо. Своё ни рыба, ни мясо, и своё непонятно что. Ты там родился, там тебе и умирать. А когда умрёшь, я исчезну. И это самое настоящее, что может с нами случиться. Да, соглашаюсь я. Пожалуй, ты прав. Мы сидим с моей тенью на склоне и смотрим на город. Но уже не можем различить ни часовой башни, ни реки. Ни мостов, ни даже стены и пепельно-серого дыма. Один гигантский снежный столб, соединивший небо и землю. «Надо идти», — торопит меня тень. «В такую погоду, страш чего доброго, закончат работу пораньше». Я киваю, встаю и отряхиваю с шапки снег.